но наказание оказалось чересчур длительным и суровым. Амалия также быстро с раскаянием, как и страстью. Она соскучилась по свободе, по жизненным удобствам, по всему тому, что давало ей знатное происхождение и отчего она была оторвана так неожиданно и так резко. Занятая собственными страданиями, она почти не ощутила скорби, потеряв отца. Выйдя из крепости, она наконец поняла, какие несчастья обрушились на ее семью, но не решаясь вернуться в замок Канонисы, где ее ждали вечные упреки и наставления, обратилась с мольбой о покровительстве к Марк-графине и принцесса Кульмбахская, находившаяся в то время в Дрездене, взялась отвезти ее к родственнице. При этом дворе где царил дух философии и легкомыслия, Амалия нашла милую ее сердцу терпимость к модным порокам эту добродетель будущего. Встретившись вновь с Анзолету, она сразу подпала под демоническое воздействие, какое он оказывал на всех женщин, и с которым некогда так долго пришлось бороться даже целомудренно и консуэло. В первую минуту страх и горе охватили ее сердце, но ночью после обморока, выйдя одна в сад подышать свежим воздухом, она столкнулась с юношей, осмелевшим, при виде ее волнения, возбужденным препятствиями, возникшими между ними, и она уже снова любила его. Стыдя, страша с этой любви, призналась в своей слабости бывшей учительнице пения с каким-то смешанным чувством женской стыдливости и философического цинизма, по-видимому, консуэла нашла путь к ее сердцу и с помощью горячих увещеваний сумела убедить Амалию вернуться в замок исполинов, чтобы она погасила в глуши уединения свою опасную страсть и позаботилась о престарелой тетке. После этого происшествия пребывание в Байрейте сделалось для Консуэла невыносимым. Бурная ревность взбалмошной, но все еще доброй Кариллы, которая то грубо ее оскорбляла, то бросалась к ее ногам, в вконец измучивая ее. Со своей стороны Анзулета, вообразивший, что может отомстить Консуэла за равнодушие, разыгрывая любовь к Амали, не простил ей того, что она сумела отвести опасность от молодой баронессы, Он причинял ей тысячу неприятностей, стараясь испортить все ее выходы, неожиданно начиная петь во время дуэта ее партию, держась при этом с большим опломбом, давая невежественной публике понять, что ошиблась она, а не он. В общих мизансценах он вдруг шел направо, когда следовало пойти налево, незаметно толкал ее, пытаясь бросить на пол или вынуждая смешаться с толпой статистов. Эти злобные выходки разбивались о спокойствии самообладания Консуэла. Но она оказалась менее стойкой, узнав, что он распространяет о ней самые гнусные клеветнические слухи, которым охотно верили знатные бездельники. Ведь в их глазах добродетельная актриса — это чудо, немыслимое в природе, или в лучшем случае скучный синий чулок. Развратники всех возрастов и всех рангов стали вести себя с ней более дерзко и, потерпев неудачу, примкнули к лагерю Анзолета, не веря в искренность ее сопротивления и пытаясь очернить и обесчестить ее, чтобы утолить таким образом подлую и свирепую жажду мести. Эти жестокие и низкие преследования были лишь началом долгих мучений, которые героически переносила несчастная Примадонна на протяжении всей своей театральной карьеры. Всякий раз, как судьба сталкивала ее с Анзолету, он причинял ей много горя, и, как это не грустно, надо сказать, что она встретила на своем пути ни одного Анзолету. Ни одна Карилла терзала ее проявлениями зависти и недоброжелательства в большей или меньшей степени вероломными и грубыми, и все же из всех этих соперниц Карилла была, пожалуй, наименее злобной и, скорее, других способной к добрым душевным порывам. Но что бы там ни говорили о злобе и завистливом тщеславии актрис, консуэла убедилась, что те же пороки, проникнув в сердце мужчины, унижают его еще более и делают еще более недостойным того места, какое он занимает в обществе. Высокомерные и развратные вельможи, директора театров и газетные писаки, испорченные соприкосновением со всей этой грязью –